Глава тридцать седьмая. Димит. Глаза сволакивает пленой, но я мчусь. Рву мотор мотоцикла, совершенно ничего не видя перед собой, кроме Милены. Ее лицо отпечатывается в памяти и запирается под крепкий замок. Я ее предал. Я оставил ее там одну, с разбитым сердцем. Но я все равно продолжаю выжимать газ и переключать передачи. Мне бросил вызов тот, кто даже к другу своему не пришел на помощь. Трус? И как он после этого посмел называть меня таковым? Я снова вспоминаю тот злосчастный вечер гонки, но он, как назло, смешивается с событиями трагедии, которая для меня остается слишком свежей. Говорят, время лечит. Нет, она просто показывает, что ты продолжаешь жить, но часть тебя уже попросту не существует. Анна Евгеньевна практически на каждом нашем приеме говорит о движении вперед. Честно? Я пытаюсь. Я правда стараюсь и хочу оторваться от одного берега, затем причалить к другому. Да только противоположного берега до сих пор не видно и мне несет течением. Очень сильным. Присоединившиеся чувства, которые миг оживили меня, дают надежду, что я становлюсь прежним. Но оказывается, это ложное ощущение. Я люблю Милену. Всем сердцем. Но как заставить себя идти в шаг с ней? Я не знаю. Я заворачиваю за угол широкой трассы. Я знаю, что там уже ждет ликующая толпа зевак и участников. Среди них много знакомых лиц. И они тоже узнают меня, чем сильно удивляются. Ведь я сегодня не планировал выходить в спарринг с друзьями. Отличительное правило уличных гонок – безопасность и не навреди своему сопернику. Но, увы, этот фундамент используют в своих целях, когда желают за что-то наказать – Или заставить страдать. Однажды в эту сеть я попал, когда потерял хрустальку. И Гришка. Мой друг. Я сильно перед ним виноват, что не сумел спасти его. Что отвлекся. Притормаживая, я проезжаю мимо Артема, и тот свистит мне вслед. Я совсем останавливаюсь, выключив мотор мотоцикла. Несколько ребят, которые стоят рядом с ним, обмениваются парой фраз. И вся своих девчонок в охапке уходит. Артем медленно семнит ко мне, спрятав руки в карманы широких спортивных штанов. Белая футболка на нем измазанная. Не то маслом, не то мазутом. «Я чего-то не понял. У тебя же осенний бал. Где мышку свою потерял, Димит?» С недоумением спрашивает Артем, внимательно вглядываясь в мое безэмоциональное выражение лица. Потом снова свистит, когда что-то до него доходит. «Единственный раз, когда я видел тебя таким, это было весной, Максимов. В чем дело?» Я, слезая со своего железного коня и поставив его на подножку, выпрямляюсь струной. «Рассказывай», — говорит Артем чуть тише. «Позади нас стоят несколько девчонок из моей прошлой школы, они прекрасно знают, что было в прошлом учебном году. Их косые взгляды меня нисколько не раздражают, а вот то, что они развесили уши, бесит». «Ярослав, тут?» Игнорируя вопрос Артема, я задаю свой. Артем хмурится, оглядываясь. «Нет». Но обещал. Сообщение от него получил полчаса назад. Я не понимаю, Демид. У него есть ко мне претензии. Сухо отвечаю. Он назвал меня трусом. Я не собираюсь спускать его высказывания на тормозах. Он ответит за свои слова. Это он бросил своего друга. Не я. В принципе, нет смысла говорить Артему за прошлый случай. Он и так все знает. И тем не менее, Ярослава и списка участников не исключает. Это меня напрягает. «Можешь оставить все, как есть, Димит? Осторожно переспрашивает Артем, и я иско согляжу на него. «Как тогда?» Звучит мой риторический вопрос в ответ. Артем кивает, опустив свой виноватый взгляд. Я зло и снова оглядываюсь по сторонам. Очень много народу, как будто нарочно созвали всех по случаю новой гонки. «Сегодня лишь пятница. Откуда столько людей, Тема?» «На полночь назначены три гонки». «Я тебе присылал сообщение на мобильный пару раз». Проследив за моим внимательным взглядом, Артем тоже повторяет мое действие и дальше дополняет. «Я сегодня тебя не ждал. Что случилось, ты скажешь мне?» я устал скрывать себе правду. «Артем, ты тоже знаешь, кто тем вечером был виноват. Почему отказываешься подтвердить мои слова?» С подозрением задай вопрос, он жмет лишь плечами и опять молчит. «Сегодня ставки высоки, как никогда, Димит». Артем вздыхает, оборачиваясь ко мне полбоком. «Не хочу, чтобы ты вновь оказался в центре событий». «Спасибо за заботу!» Зло ручу в ответ. «Димит, ответь мне!» Тон голоса Артема становится более тверже. И это привлекает мое внимание к нему. Я тоже поворачиваюсь полбоком к нему, не скрывая своего дурного настроения. Я в мыслях держу Милену и ее взгляд полный боли. Отчасти каким-то образом это подкрепляет меня, Я даже не представляю, сможет ли она меня простить. Ты бы послушал меня в тот вороковой вечер. Скажи я, что твоя хрусталька тобой манипулировала. Ты бы мне поверил? Нет. Твердо отвечаю. Артем не меняется в выражении лица. Но я чувствовал, что она меня любила. Как и я ее. Из чего ты взял, что она манипулировала мной? Возмущаюсь я. Глупец, ослепленный своим желанием. Насмехается Артем надо мной. Я с недоумением уставился на него безмолвно, требуя объяснений. Ты был для нее другом. Это факт. Мы все видели в ее глазах блеск. Стоило тебе появиться на горизонте, но... Димит, это не тот блеск, который лично я увидел в глазах твоей мышки. Артем говорит слишком тихо, но я слышу каждое его слово. Оторопев, я отступаю на шаг назад, практически врезаю в свой мотоцикл. Слова моего давнего знакомого затрагивают слишком глубинную струну, чего становится не по себе. «Милена здесь ни при чем», – грубо твержут, сидя слова. «Как знаешь», – отмахивается Артем. «Очень глупо получится, если ты ее потеряешь просто потому, что не смог вовремя остановиться и начать сначала. Тебе дан шанс, Димит, но ты его самолично упускаешь». И больше не проронив фраз, Артем уходит в компанию ребят. Те, завидев его, приветствуют и вручают свои ставки. Я чувствую какое-то опустошение после разговора с Артемом. Он прожженный парень, и, с одной стороны, мне бы его послушать, как ту же Анну Евгеньевну, моего психолога. И все-таки я отступаю. «Надо же!» Позади меня неожиданно раздается знакомый, нахальный тон. «Лиза. Я оборачиваюсь. Как хорошо, что между нами мой мотоцикл. И у девушки нет возможности подойти ко мне ближе. Но она все равно касается моей щеки и злорадно ухмыляется» когда я жестко одергиваю ее. «Иди ты к черту!» Немедленно рычу в ответ и уже хочу уйти, но Лиза хватает мне под локоть. «Почему не я?» Ее вопрос меня дезориентирует. Лиза обходит мотоцикл и становится слишком близко, нарушая мою личную границу. Ее выражение лица, казалось, я уже видел однажды. Той ночью, когда Гришка и я повздорили. «Почему, Милена, Димит? Почему не я? Ответь!» Разве нам теперь что-то мешает быть вместе? Шепотом задает вопрос, а на глазах появляются слезы. Но они лживые, и я чувствую это. Хмурюсь, улавливаю ее тон и слова «теперь». Что это значит? Я знаю, что ты была причастна к гибели Оли. И чуть было не отправила на тот свет меня и Гришку. Лиза ахает и тут же отступает, словно ее уже поймали с поличным. Я замечаю, что она успела привести себя в порядок. Нет потекшей туши, нет мокрых волос и перьев, импровизированного платья. «Несешь чепуху!» — хмыкает, твердит она, но щеки покрываются предательским румянцем. «И сейчас тоже все подстроено, так?» Давлю, уже вступив в ее игру, но только по своим правилам. «Отстань!» — вдруг кричит Лиза, привлекая к нам внимание. Естественно, на ее виск реагируют и на нас все смотрят. Даже музыка издалека прекращает мешать. Артем первым подрывается, разнимая нашу стычку. Лиза, не теряя времени, убегает и теряется в толпе. «Остынь, брат!» – велит Артем, толкая меня в грудь. «Совсем с ума сошел!» И я ее практически расколол. Яростно прорычал сквозь стиснутые зубы. «Да в чем? Димит!» Гневно смотрит мне в глаза, теряя терпение. «Иди! Там Ярослав!» «Ты приехал с какой целью?» Возвращает меня в реальность, переключая внимание на того, кто посмел сказать, что я трус. Я готов к гонке. Обретая некоторое спокойствие, зло бросаю Артему. Отлично! Как-то по-недоброму, говорит он, но отходит и, дав некий сигнал, еще раз смотрит на меня. Просто гонка, Демид. Отпусти прошлое. Через 10 минут у нас десять участников стоят на стоп красной линии, начерченной самим Артемом. Он вновь проводит инструктаж и напоминает правила. В этом мгновении я встречаюсь с взглядом с Ярославом. И тот надменно подмигивает мне. Девчонки позади нас ликуют и выкрикивают слова поддержки. Я оглядываюсь, как будто жду, что Милена появится. Как по волшебству. Но ее нет. Закрываю глаза и мысленно прошу у нее прощения. «Не знал, что ты настолько слаб!» Хохоча бросает Ярослав. «Ты обо мне вообще ничего не знаешь». Не глядя на него, тихо отвечаю. О, -о, О! протягивает парень. Будет обидно, если ты выиграешь. Безучастно бурчит Ярослав. Я все-таки надеюсь, что ты, как и твой дружок Григорий, окажется в одной палате. Что? Не успевая спросить я, как Артем снова дает сигнал приготовиться. Ярослав довольно ухмыляется, а я ушам своим не верю, что только что услышал из его уст. Что значит палата, и причем Гришка, если я воочию видел, как он падал вниз? «Готовы?» Жесткий тон Артема задает ритм начала гонки. Он становится между мной и Ярославом, но проверяет всех. Мы же отвечаем ревом своих моторов. «Насчет три!» «Один!» «Два!» И где-то из толпы доносится «О, господи, не может быть!» «Демид!» «Милена, она здесь!» «Три!» Артем оглушает криком, и я уже инстинктивно жму на газ, срываясь с места. Ярослав сразу подрезает меня, чуть ли не цепляясь колесом своего мотоцикла за мой. Но я вовремя увиливаю в сторону. Мы оба вырываемся одновременно вперед, и, кажется, ребята понимают, что тут дело личное, поэтому притормаживаю, чтобы не попасться под горячую руку. «Трус!» Ору Ярослава. «Плевать!» Мы резко заворачиваем за угол, и Ярослав уводит на другую полосу трассы. На ту самую, где моя жизнь раскололась на части. Я сначала было притормозил, оставая от него. Что-то накатило, но потом снова даю газ и догоняю его. Уже далеко за полночь, и луна хорошо освещает трассу. Видно все, и дождя нет. Все совершенно иначе. На мгновение закрываю глаза, представляя картинку того случая. Я гнался вслед за Гришкой, а с ним сидела хрусталька на заднем сиденье. Она крепко его держала за торс, как и меня, абсолютно незнакомая девица. Асфальт был скользким, мы разозлились и не учли, что дорога оживленная. Навстречу выехала фура, ослепляя всех нас ярким светом фары. Резко скрежет тормозов, крики, удары. Черт. Как в замедленной съемке кино все пронеслось молниеносно. И дальше наступила абсолютная темнота, которую потом разорвали размытые черты лица Милены, ее улыбка и теплый, уже тогда влюбленный взгляд. Я открываю глаза в тот момент, когда снова слышу яростный сигнал мчащейся фуры навстречу. Черт! Черт!